Глава пятая Но единственный, кто мог в этой комнате хотя бы приблизительно знать, кто и что моему переносу сюда поспособствовало, хранил ледяное молчание. Алтимурс. Он вообще непонятно зачем продолжал оставаться в кабинете ректора, ведь свое слово он уже сдержал. И, в принципе, тут наши пути уже должны бы были разойтись. Однако принц отчего-то не спешил уходить по своим коронованным делам. Может, тоже прислушивался, в расчете узнать побольше информации о моем своевременном попаданстве, спасшем его от позора. И уже после обсуждения всех обстоятельств, включающих стихию переменной силы, амплитуду параболических врат, мы можем вернуться к вопросу о возвращении в мир отправитель. Нагнетал хитрый маг Туману, стараясь придать весу своим знаниям по незнанию, как меня вернуть. А еще неплохо бы уточнить координаты вероятных обратных трансгранных врат. И главное — найти виновников в незаконной транспортации. Поднял он вверх указательный палец. «А это возможно? Определить, кто и для чего открыл портал в мою комнату?» На этих словах, воспользовавшись тем, что ректор теперь избегал встречаться со мной глазами, я метнула в многозначительный взгляд, говоривший «Я в курсе, что ты в курсе того, о чем мы с ректором не в курсе». «Кстати, надо бы поубедительней просить ректора о помощи». «Альфа-Валкит, поверьте, я бы тоже очень хотела понять, почему это произошло именно со мной» обратилась я к уважаемому джентльмену, так и не дождавшись оглашения следующего условия своего возвращения, и решив, что оно заключается в доскональном изучении меня. Исходя из того, что попади к нам в универ иномерянка, ее бы не только не стали тотчас же депортировать обратно, а наоборот принялись бы дотошно проверять и на опыты по лабораториям таскать. И единственный переход, который ей бы светил в ближайшем будущем, это, к несчастью, переход в мир иной. На этой мрачной аналогии я и поймала на себе пристальный взгляд Василиска. «Она действительно ни при чем», — сказал он вдруг, повернувшись к бурому Альфе. «Если это чувствую я, то и вы тоже». «В северной части сада, говорите, появилась» задумчиво переспросил ректор в ответ на это высказывание. «Любопытненько, любопытненько. А что мог делать там адепт? еще до сигнала к всеобщему пробуждению. А? Тунлис». «Тренироваться, Альфа», — не задумываясь, ответил Алтимурс, очевидно, давно подготовивший это оправдание. «Как вы знаете, мой народ любит тишину». А в академии она бывает только лишь поздней ночью или на заре. Ну конечно же, конечно, закивал ректор, судя по отрешенному виду, сопоставлявший в уме какие-то лишь ему известные нюансы происшествия. Тренировались, значит. Зачем-то повторил он снова. Однозначно, Альфа. Отчеканил парень. В одиночестве. Так точно. Хотите сказать? что вы сама лично привели себя в столь неприемлемый вид, Тунлис. Многозначительно указали смеющиеся глаза ректора на обляпанный наряд принца. «Именно так», — еще раз кивнул Алтимурс, признавая, что страдает хобби дубасить самого себя с первыми лучами восходящего солнца. А девушка тоже была одна, когда перенеслась в сад. «Одна. Получается нанести раствор с... Альфа шумно вдохнул воздух на последних словах. С экстрактом Федилагони лилидийских помогли именно вы, Тонлис. Шссс. Подернулись глаза парня опасным серебром, аккомпанирующим яростному шипению. О чем вы, Альфа? Что за обвинение? Вам прекрасно известно, что с нами не говорят о таком. Принц аж шагнул на ректора, явно забыв, что в Академии он находится под началом Бурова волкида, а не является высочеством в своем дворце. Шипящие звуки пугающие расползлись по комнате, потрясая стены и паркет нашими глубинными страхами. Или только моими, потому что ректор ничуть не изменился в лице. «Известно». Абсолютно невозмутимо ответил он, будто и не заметив, как степенная дисциплинированность адепта сменилась лютым гневом. «Однако запах этого запрещенного растения я отличу и не на таком близком расстоянии, как это». Послышалась насмешка в речах мудрого преподавателя, мигом осадившего пылкого юношу простым. «Поразительно! Как принц из дома Василисков не различил его по прошествии столь продолжительного времени?» «Возможно, вам не здоровится, Тунлис?» Алтимур застыл. Волшебные серебристые блики исчезли из его зрачков. Следом растворились устрашающие «ш» и -с, -с, «с». И принц медленно развернулся ко мне, уставившись, как на громадного таракана, обманом заползшего в его комфортабельный люкс. Затем он перевел боязливый взгляд на свои собственные конечности, наверное, запоздало вспомнив, что и его чем-то обмазали. Но на самом «Алтимурсе» не было ни крошки еще с той драки со студентами. А жаль. Может, и не пришлось бы тогда врать ректору и скрывать настоящую историю нашего эпического с «Алтимурсом» знакомства. Альфа-Волкит производил впечатление действительно мудрой личности. И, заметь, он на принце следы той же слякоти, что облепили мои офиолетившиеся пряди, без сомнения бы догадался, что в саду были студенты и помимо нас с Василиском. Кстати, если вы все еще, по моему примеру, продолжаете надеяться, что Василиск — это студенческое прозвище, то советую немедленно пересмотреть свои выводы. Потому что боюсь, что даже мне придется скоро поверить, будто меня занесло к двуликим получеловекам. Особенно красноречиво об этом кричал время от времени принюхивающийся ко мне издалека большущий нос бурого волкида. И каждый раз, когда я замечала его задумчиво раздувающиеся ноздри, мне приходилось повторно огорчаться, что на принца не осталось ни пятнышка магических доказательств. И я подозревала, что виной этому привидевшийся мне питонний хвост. Ведь если я верно различила, То серебристые чешуйки на той змеиной конечности были того же оттенка, что и свечение в глазах Алтимурса. А если поверить, что он перевертыш в Василиск, то вполне вероятно, что после трансформации в змея и обратно восстанавливается не только одежда, но и весь облик приличного человека чистота, аккуратность, ухоженность. Эх! На такую чудоспособность я бы с радостью обменяла новоприобретенный портативный утюг, который после первого использования так и провалялся у меня на полке. И я не почувствовал, не почувствовал запаха. Выдавил из себя в конце концов Алтимурс, отшагнув подальше и смерив меня взглядом полным отвращения. Совсем? И я не... «Что это за магия?» Я снова очутилась там, откуда с таким трудом выкарабкивалась, в ряду особо опасных подозреваемых. «Полагаю, девушка далека от понимания ситуации», — пришла очередь ректора выгораживать меня. «Как вы недавно и сами заметили, юный Тунлис, она совершенно искренна в своих эмоциях». Но Алтимурсу подобных доводов оказалось мало. «Откуда на тебе экстракт феодилагонии лилидийских?» Вместо поддержки получила я от парня новый каламбур из местных слов, по-видимому, означавших какое-то редкое растение, которое к тому же недолюбливают василиски. «Тебе напомнить?» Так и хотелось мне спросить, а заодно и пересказать забывчивому принцу все, во что он явно не желал посвящать ректора. «Вот не знаю, правильно ли я поступила», но не хотелось бы с первых же секунд поступления в Академию прослыть вселенской ябедой. Кто их знает, какие здесь закулисные игры у учащихся? Скорее всего, они так и обмениваются своими недетскими шалостями. А ректорат все знает, понимает, а на чистую воду вывести не может. Так грязными и шастают тут все, измазюканные в разноцветной жижице. Но, кажется, парень и сам прочел в моем взгляде красноречивое желание вылить на него ушат его расфуфы правды. «В вашем мире его используют вместо... мыла?» Опомнившись, подсказал он мне удобный вариант ответа. «Нет», — мстительно заявила я, наблюдая за его напрягшимся лицом. «У нас нет названного вещества. Однако...» — протянула я вдоволь насмотревшись на сжатые челюсти и повторно заблестевшие серебряшки в радужках Василиска. «Если вы имеете в виду лавандовую краску для волос, то да. Я как раз нанесла ее перед попаданием сюда». — -да, пробормотал ректор. «Надо бы усилить охранные заклинания на территории Академии во избежание подобных опасных недоразумений. Однако замечу, что вы режим...» высочайший тун-лис, то и риска натолкнуться на иноземный яд не было бы. Не так ли? Конечно, Альфа. Признаю, в происшествии есть и талика моей вины. Выяснилось, что и принцы умеют признавать подобное. Когда им выгодно замять ситуацию, разумеется. Было бы крайне печально, — продолжил ректор, если бы вы, по неосмотрительности, — Навредили себе раствором с локонов миз. «А как зовут вашу новую знакомую?» «Я... я не спрашивал». Озадаченно обернулся ко мне Василиск. «Ну да, у принца было слишком много гораздо более важных вопросов». Против воли почувствовала я себя задетой подобным пренебрежением. «Не нашлось местечко вставить еще и вопрос об имени», — фыркнула я, пожав плечами. Сложно отказываться от привычек, являющихся нормой в своей стране, и внушенных воспитанием. Вновь выступил Альфа примирителем между нами. В империи Василисков имя священно, и узнать его можно, лишь заслужив его словом или делом. Пояснил он мне, заставив невольно задуматься. А ректор следит за дружелюбием в отношениях между всеми адептами Академии Или только меня и принца пытается избавить от негатива в общении? Хотя зачем бы ему это?